Когда он ставил его на ковер, зонтик складывался в гармошку, и Мозель, показывая на него, говорил «Беркулез!». Публика почему-то смеялась. Тут появлялись мы. увидев нас, старый клоун спрашивал «Кто вы?». «Молодые клоуны», — отвечали мы хором. «А что вы умеете?». Мы показали странный, на мой взгляд, фокус с появлением и исчезновением шарика. Старый же клоун демонстрировал традиционный фокус с уезжающими ботинками. Затем открывался большой сундук, и старый клоун всех нас, молодых клоунов, заставлял в него влезать. Внизу незаметно открывался люк, мы уходили под арену, а как только старый клоун радовался, что он избавился от нас, мы снова выбегали со всех сторон, хватали его и увозили на тачке за кулисы под подголоп, который играл оркестр, слабоватая клоунада. Репетируя, мы видели, что пожарники, сторожа, конюхи, Смеются лишь над шутками старого клоуна, не принимая всерьез нас, молодых. Просмотрев нас, Юрский сказал, это нужно дорабатывать. Однако клоунаду так и не доработали, она попросту провалилась. Костюмы в дальнейшем использовали для парадов, прологов, а о клоунаде никто и не вспоминал. Все артисты не без основания говорили, ну какие вы клоуны. А Карандаш мрачно заметил, вы играете клоунов, а нужно ими быть. И вообще непонятно, чему вас учат в вашей разговорной конторе. Так он называл нашу студию. Гениальный мешок. Некто набирает в три часа ночи номер телефона. Сонный голос отвечает. Слушаю. Это телефон 233 1844. Вы с ума сошли? У меня вообще телефона нет. Из абстрактных анекдотов. Однажды Александр Александрович вошел в класс какой-то загадочно торжественный и начал рассказывать о знаменитом клоуне Мишо. Гастроли знаменитого клоуна рассказывал он, все парижане ждут с нетерпением. Только 15 дней в году выступает на манеже известный клоун Франции, как правило, весной Стоит появиться имени Мишо на афишах, и указ «Цирка» сразу выстраивается огромная очередь желающих купить билеты на представление с его участием, хотя и продаются они по повышенным ценам. После обычных номеров программы в конце отделения ведущий выходит на манеж и произносит только одно слово «Мишо». Публика взрывается аплодисментами, скандирование продолжается все время, пока освещенный прожекторами медленно выходит из-за занавеса на манеж, склонив голову, одетый в традиционный костюм клоун Мишо с безвольно опущенными руками. Посреди манежа он останавливается, выдерживает паузу и резко скидывает голову. Публика видит его ослепительную улыбку. Он начинает радостно смеяться. Он как бы впервые вдруг замечает зрителей и начинает смеяться над ними, показывая на них пальцем и хлопая себя руками по бедрам. Публика начинает потихоньку смеяться. Артист смеется еще сильнее и громче, и весь зал заражен его смехом. Тогда клоун начинает визжать и кататься по манежу. Зрители, глядя на его веселье, просто умирают от смеха. Так начинает свое выступление знаменитый Мишо. Когда же зал грохочет и сотрясается от смеха Мишо, внезапно становится серьезным. Как бы вспомнив что-то, он лезет во внутренний карман пиджака и вытаскивает оттуда маленькую собачку, и, держа ее на ладони, левой руки вынимает из кармана правой рукой сигару, которую затем вставляет собачке в рот. Вспыхивает зажигалка. Собачка, прикурив, сидит на ладони, дымя сигарой. «Курите сигары табачной фирмы «Пеликан», — говорит громко Мишо. После этой фразы собачка убегает с манежа. Мишо подает скрипку. В это время из бокового прохода вылетает белый голубь. Он садится артисту на плечо. Мишо играет на скрипке какую-то очень простую мелодию. Вдруг артист начинает фальшивить. Никак не удается одна нота. Мишо нервничает, бьет смычком по скрипке, лопаются струны. Скрипка отброшена на ковер. Артист вынимает из кармана блестящую монетку, показывает ее публике, пробуя на зуб, как бы проверяя не фальшивая или свистит в два пальца, и от этого свиста взлетает голубь. Мишо подбрасывает монету вверх, голубь на лету ловит ее, садится на плечо к артисту и отдает монету. Новый свист, и голубь взлетает и ловит подброшенную монету, возвращаясь обратно на плечо к артисту.